868. Описание в Псалтыри жизни Андроника Христа. В Псалтыри, кроме прочего, ярко звучат следующие три темы. Первая гонения. Многие псалмы рассказывают о переживаниях Давида Христа во времена преследований со стороны могущественных врагов. Псалмы данного цикла проникнуты чувством напряжённой борьбы с сильным и гордым противником. Автор благодарит Бога за постоянную помощь в этой борьбе. Иногда звучит чувство временной подавленности и усталости. В других случаях уверенность в том, что несмотря на тяжёлые времена, в конце концов все трудности будут преодолены и наступит победа. Тема гонений ярко звучит в известном 17-м псалме, часто читаемом в православных храмах. Мы приводим его полностью в конце данного раздела. Этот псалом интересен в частности тем, какие природные явления в нём описаны: земли трясения, извержение вулкана град и углие огнино, грозы и молнии. Из чего можно понять, что писавший его человек жил в зоне вулканической активности. Скажем, окрестности Стамбула под природное описание 17-го псалма подходят идеально, а современная Палестина, куда исурики помещает Иерусалим, нет. Второе. Вцарение и царствование. Здесь чувство ликования, радости от свершившегося великого события. Вцарение Господа. Как теперь становится ясно, под вцарением Господа в Псалтыри имеется в виду венчание царства Давида Христа. В этих псалмах есть и некоторые довольно любопытные подробности. Например, в 90 псалмом, в втором псалме, говорится, по-видимому, о водопроводе в Царьграде, построенном во времена царствования Андроника Христа. Мы уже упоминали, потом выше писано: "Господь, воцарися, или по туся облечье, облечься, Господь, в силу и припоясася". Ибо, утвердив вселенную, я же не подвижуся. Готов престол твой, оттоле. От века ты еси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки глас твой. Возьмут реки струи своя от гласов вот многих. Псалом 92 стихи 1-5. Источник 112. Тема воцарения Господа, как мы понимаем андроника Христа, звучит и в 96-м псалме. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острова и монозии. Псалом 96, стих 1. Или, например, в 98-ом псалме: Господь воцарися, да гневятся люди, имеется в виду противники Христа. Сидяй на херувимах, да подвижится земля. Господь всего не велик и высок и есть над всеми людьми. Псалом 98, стихи 1-2. Та же мысль выражена и в псалме 99. Воскликните Богу вся земля. Работайте ему в веселии. Внидите перед ним в радости. Псалом 99 стихи 1-2. Третье. Заключение в темнице и казнь. Это самые мрачные по своему настроению псалмы. В них звучит чувство глубокой скорби, неизбежности конца. Говорится о тяжелых страданиях, голоде и казни. При этом описываются некоторые разительные подробности именно евангельской казни Христа, как, например, разделение его рис по жребию между воинами Пилата. Теми страданий посвящен, например, 101-й псалом. «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к тебе да приидет. Не отврати лица твоего от меня. В он же день аще скорблю, преклони ко мне ухо твое». Вон же день аще призовутя, скоро услышим яко изчезаша яко дым дни мои, и кости моя яко сошила сосхош шася. Уязвен быть яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прельпе кость моя плоти моей. О подобися не я сети пустынному и бых яко ночной вран на нырище забдех и бых яко птица обобящаяся назде весь день по ношахам меня в разе мои и хвалящие меня мною клянухуся Псалом 111 стихи 1.8, источник 112. Приведём отрывки из 21 псалма, где описано разделение рис Христа перед казнью. Здесь обращает на себя внимание и то, что до вид Христос называет своих врагов тельцами, то есть быками, но Исаак Ангел, предавший Андроника Христа и казнивший его, сравнивал себя именно с быкообразным царём. Псалом начинается прямо евангельскими словами Христа, произнесёнными им перед смертью на кресте. Боже, Боже мой, Вонями ми, вскую остави мя, а быдыша мя тельцы мнози. Юнцы тучнии одержаша мя. Ископаша руцы мои и нози мои. И что тоша вся кости моя. Мечания Христа здесь. Примечание автора. Разделиша ризы моя себе, и о одежди моей меташа жребя. Псалом 21. Стихи 1 13 18 19. Источник 112. Мы ограничимся приведенными здесь примерами. Читателя, желающего подробно ознакомиться с псалтырию с оказанной точки зрения, мы отсылаем к старопечатной церковно-славянской псалтырии. Отметим, что в синаидальном переводе псалтыри на русский язык первоначальный смысл многих псалмов сильно скомкан, как и в любом переводе поэтического произведения, когда переводчик не очень понимает, о чем на самом деле идет речь. В заключение приведем полностью Псалом 17 – о котором несколько раз шла речь выше. По всей видимости, он относится к циклу псалмов, написанных во время гонений, хотя в последних строках говорится, вероятно, уже о вцарении. Автор псалма, Давид Христос, называет себя правителем над людьми, но ему приходится бороться с могущественными врагами, то и дело подвергая свою жизнь смертельной опасности. Идёт рассказ о войне и битвах, причём из оружия упоминается только медный лук. Вспомним, что Андроник Христос тоже хорошо стрелял из лука смотрите выше главы 2. В описании военных дел и опасностей автор вплетает подробный рассказ о вулканических явлениях. Псалом 17. Возлюблю тебя, Господи, крепости моя. Господь утверждение моё и прибежище моё, и избавитель мой. Бог мой помощник мой и уповая нань. Защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа и от враг моих спасуся, одержаше мя болезни смертные и потоцы беззакония смутише мя, болезни адовы обыдыша мя, предвориша мя сети смертные, и в негда скорбеть ими, призвах Господа и к Богу моему воззвах, услыша от церкви святые своя глаз мой, и вопль мой пред ним внеидит преда очи моего». И подвижися, и трепетно бысть земля, И основание гор смутишися, И подвизашеся, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, И огонь от лица его воспланится. Углия возгорешеся от него, И преклони небеса и сниди, И примрак под нога моего. И взыди на херувим и лете, Возлите на крилу ветреню И положи тьму за кровь свой А крест его селения его Темна вода в облацах воздушных От облистания перед ним облацы проидыша Град и угли огненно И возгремясь небесе Господь И взышний дадь глаз свой Пусти стрелы и разгная И молния умножи и смути их И явишися источницы воднии, и открывшися основания вселенные. От запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, посла свыше и прият мя, восприят мя от вод много. Избавит мя от враг моих силных, и от ненавидящих мя, яко укрупишися паче мене». «Предвориша мя в день озлобления моего, и бысть, Господь, утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхотимя, и воздаст ми Господь по правде моей, и по чистоте руку моею воздаст ми, яко сохраних пути Господня и не нечестивого от Бога моего, яко вся судьбы его предо мною, и оправдания его не отступиша от мене».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 И со избранным избран будеши, и со струбтивым развратишися. Яко Ты, люди, смиренные спасеши, и очи гордых смириши. Яко Ты, просвещающий светильник мой Господи, Боже мой, просвещающий тьму мою. Яко Тобою избавлюсь от искушения, и обозе моем прилезу в стену. Бог мой не порочен путь его. Словеса Господня рожде жена». Защититель есть всем уповающим нань. Яко кто Бог, а разве Господа? Или кто Бог, а разве Бога нашего? Бог припояса мя силою и положи непорочен путь мой, совершая нозе мои яко елени и на высоких поставляя мя, научая руки мои на брань и поле, положи лук медян мышцам моим. И дал ми еси защищение спасения, и десница твоя прият мя. И наказание твоё исправит мя в конец, и наказание твое то мя научит. Уширил есы стопи моя подо мною, и не изнеможе плесне мае. Пожену враги моя, и постигну я и не возвращаюся, до ньде же скончаются. Оскорблю их, и невозмогут стати, падут под ногами маяма. И пропоясал мя есы силою набрань, Спал еси вся востоящая на мя под мя. И враг моих дал ми еси хребет, и ненавидишь я мя потребил еси. Воз ваша и небе спасая ей, ко Господу иню услышаше их. И истиню их яко прах пред лицем ветра, яко брение пути поглажду их. И избавим я от пререканий людей. «Поставиша мя во главу языком. Людие их же не ведех поработаша ми, вслух ухо услышаша мя. Сынове чуждие солгаша ми, сынове чуждие обетшаша и охромаша от стесь своих. Жив Господь и благословен Бог, и вознесется Бог спасения моего. Бог, дайай отмщение мне». И по вену ей люди подмя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих намя, вознесёшамя, от мужа неправедна, избавившимя. Сего ради испувимся тебе во языцы, Господи, и имени твоему пою. Величая спасение Царёва и творяй милость Христу своему до веку. И семени его до века.